Евангелие от Матфея Глава первая. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Аврам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Арам родил аминадава Аминодав родил Насона, Насон родил Салмона. Салмон родил Вааоза от Рахавы, Ваос родил Авида от Руфи, Авид родил Есея. Еисей родил Давида царя, Давид царь, родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Раваама, Равам родил Авию, Авий родил Ассу. Аса родил Иосафата. Иосафат родил Иорама. Иарам родил Озию. Озия родил Иофама. Иофам родил Ахаза. Ахаз родил Языкию. Языкея родил Моносею, Моносея родил Амона, Амон родил Иосию. Иосия родил Иакима. Иаким родил Ихонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон и родил Салафииля. Салафииль родил Зарававеля, Зарававля родил Авиуда, Авиуд родил Илиакима, Илиаким родил Азора. Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Илиуда. Илиуд родил Илиазара, Илиазар родил Матфана, Матфан родил Якова, Яков родил Иосифа, мужа Марии,